Часть вторая. Можно ли умереть дважды? Глава тридцать четвертая. «Никто не умирает дважды», — буркнул Бэкстрём и кивнул Наде. А потом, желая дополнительно подчеркнуть сказанное им, сунул в рот кружок колбасы, прежде чем основательно уменьшил содержимое стакана и так слишком долго дожидавшегося своей очереди. После этого Бэкстрём пустился в долгие разглагольствования на данную тему — конкретное рассуждение надо отдать ему должное, хотя для него всё было ясно давным-давно. Люди жили только раз. Потом они умирали и могли оказаться наверху или внизу, в зависимости от того, как вели себя при жизни, констатировал Бекстрём, и на всякий случай показал направление ожидавшего всех путешествия. В остальном того же самого, какой Иисус Христос совершил «Две тысячи лет назад». «На третий день души умерших покидают бренные тела», — произнес Бэкстрем с пафосом, снова наполняя свой стакан. «Возносятся на небеса, сидят по правую руку от Господа Всемогущего», — продолжил он, прежде чем кивнул и снова сделал глоток хорошей водки. «Именно поэтому после смерти человек не может появиться на каком-то чертовом острове озера Миларен». Исходя из поведения и также совершенно независимо от размещения среди тех, кто закончил свой путь земной с незапятнанной репутацией, такое путешествие ожидало, по его словам, всех, и не только людей. Все живые существа объединяло то общее, что они жили и умирали один раз, после чего попадали на небеса или в преисподнюю. Пусть даже он не был абсолютно уверен относительно критериев отбора, касавшихся растений и зверушек. Даже у кошки не больше одной жизни ухмыльнулся Бэкстрюм. Если кого-то засунули в погреб на забытом Богом острове озера Миларен с дыркой от пули в голове, то мы и говорим о деяниях рук человеческих, а не о деянии Господа. Поэтому возьми себя в руки, Надя. «Рассказывай, какую-нибудь лицу твой знакомый из ГКП подкинул тебе». «Подкинул или нет, откуда мне знать?» — парировала Надя. «Он рассказал мне, что она умерла и мертва почти двенадцать лет». «И как же она умерла в первый раз, значит?» «Наверное, дело все-таки в алкоголе», — подумал Бэкстрем. «Погибла». Во время цунами в Таиланде на второй день после Рождества, 26 декабря 2004 года, сообщила Надя: "Ничего себе. Сейчас я начинаю понимать, что ты имеешь в виду". Сначала её опознали родственники, шведский муж и тайландская мать, находившиеся на месте в Таиланде. К тому моменту её тело уже перевезли в Пхукет. где пытались собрать всех жертв катастрофы. Причина смерти утопление, согласно заключению. Поскольку она также являлась шведской гражданкой, вторично её идентифицировали коллеги из ГККП, отправленные туда с заданием позаботиться обо всём. И как они это сделали? Помимо прочего, у них имелся её профиль ДНК. Продолжала Надя. Они получили его из миграционного департамента, поскольку ей пришлось пройти для них тест, когда она ходатайствовала о виде на жительство в нашей стране, собираясь выйти замуж за шведского гражданина. Это было в 1997 году. Мы же сейчас не нашли её в их реестре по той простой причине, что данные о ней убрали оттуда после того, как её объявили умершей весной 2005 года. «Но материалы, собранные ГКП для идентификации, значит, так и остались лежать у них?» «Да», — подтвердила Надя. «Это же был особый проект с другими правилами для таких данных, которые действовали тогда. Поэтому в этом нет ничего странного. Кроме того, есть ведь и обычные причины оставлять их», — добавила она и пожала плечами. «Да». «На всякий случай, если данный вопрос станет актуальным снова, ведь именно поэтому коллега проверил ее. На всякий случай. Все получилось чисто случайно, если верить его рассказу. Ты найдешь всю информацию в имейле, полученном от него». «Но как в этом случае она оказалась на острове Уферсон? Ведь ей требовалось воскреснуть, остаться на земле». где потом её убили во второй раз уже известным нам способом. Так всё произошло, по-твоему? Нет, перебила шеф Анадя. В это я действительно не верю, и тебе не стоит беспокоиться на сей счёт. Насколько я могу понять, есть три возможности. Но при мысли о том, насколько они вероятны, каждая сама по себе и все вместе, по моему глубокому убеждению, Прихожу к выводу, что у нас серьёзная проблема. Какие три возможности? поинтересовался Бэкстрём и улыбнулся. Сейчас я наконец начинаю узнавать старую добрую Надю, подумал он. Во-первых, естественно, могла произойти какая-то ошибка, когда её идентифицировали, либо в связи с цунами в Таиланде, либо здесь у нас 12 лет назад Неужели подобное могло случиться, когда заносили в регистр её ДНК? В это я не верю, покачала головой Надя. Мы и наши коллеги из ГККП в различные время фактически идентифицировали два разных тела, как оказалось, имевшие одну и ту же ДНК. Вероятность ошибки, что перед нами два разных индивида, менее единицы на несколько сотов миллионов. У нас речь не идет о двух бланках или двух выписках из регистра. Мы нашли два трупа в двух разных случаях. И все равно выходит, что один, если верить нашим пробам ДНК. Сначала в Таиланде 12 лет назад, и сейчас на острове озера Миларин не более двух недель назад. 10 тысяч километров и 12 часов полета между ними. И у неё не было однояйцевого близнеца. Нет, сказала Надя. Только родители и старший брат, согласно тамошним данным. И насколько такая возможность вообще ве реальна? продолжила она. Сначала ГД погибает во время цунами, а затем её неизвестную сестру-однояйцевого близнеца убивают в Швеции и прячут на острове озера Миларен, подобно и всё равно за гранию. Ян в твоей стране согласился бы к Экстрём. Действительно, это выглядит притянутым за уши. Остаётся третья возможность, продолжила Надя и наполнила их стаканы, хотя я даже стыжусь говорить о ней. А я с нетерпением жду услышать о ней, сказал Бэкстрём, уже догадавшийся, о чём пойдёт речь. Её мёртвое тело доставили в Швейцарию. Судмедэксперты здесь дома исследуют её, поскольку так поступают со всеми жертвами, и очевидно пропускают пулевое отверстие в её голове, во что мне немного трудно поверить. Зато их явно устраивает утопление, указанное тайландскими коллегами в качестве причины смерти. Её передают мужу, и он решает похоронить супругу на острове озера Миларен. Или здесь есть две возможности: он стреляет ей в голову, прежде чем предаёт земле в обрушившемся погребе на Офертсоне. Конечно, хватает разных придурков, но есть ведь ещё одна возможность, или, по крайней мере, вариант, той, которую ты сейчас упомянула, сказал в внезапно развеселившихся бакстрём. А не нам тоже нельзя забывать. И какая же это возможность? Её преимущество состоит в том, что она не бросает тень ни на наших судебных экспертов, ни на её мужа. Сначала представим обычные похороны на лесном кладбище или где там она оказалась. Потом появляется компания кладбищенских воров. Вероятно, больше, чем один, принимая в расчёт объём работы, необходимый, чтобы выкопать гроб, и они забирают её на остров Уфюрцён, который, как известно, считается Жутким местом. Встреляют ей в башку на всякий случай, чтобы она не могла в виде призрака являться им, а потом засовывают в погреб. Гробокопатели или, пожалуй, также сатанисты. Откуда мне знать? И насколько вероятно это предположение? Скорее маловероятно, признался Бэкстрём, но у нас ведь всё-таки три гипотезы. плюс куча вариантов, если пороскинем мозгами ещё чуток. Как ни говори, не так плохо. Этим же тебе в любом случае придётся заняться. Итак, как мы поступим? Нам надо выяснить, как всё обстоит, сказал Бэкстрэм и поднял свой стакан с целью подчеркнуть всю важность сказанного. Будь здоров. Я руковожу работой, ты занимаешься практической стороной дела, подумал он. Будь здоров, повторила Надя тоже по-русски. Кому это нам? подумала она.